Эндре Дараш. Порог несовместимости. Он приготовился встретить болото, вернее, одно сплошное, покрывающее весь континент болота, но неожиданно для себя обнаружил, что запутался в плетях виноградных лоз. Сквозь зелен лозы он взглянул на небо. Галактический корабль казался отсюда еще одной звездой, неотличимой от множества других. Адапт обиженно замкнулся в серебристой оболочке. Мы находимся на периферии звездного скопления. Заодно Солнцестояние раньше предупредил его кибернетический мозг. Эта часть галактики интереса не представляет. Здесь можно наблюдать лишь угасшие холодные звезды и остывающие планеты. В данный момент корабль движется вдоль внешнего края этой звездной вселенной. Сухо информировал Адапт. Предлагаю повернуть обратно. Они поссорились, и теперь адапт беспрекословно выполняет его приказы, но в переговоры с ним вступать не желает. И все же у него не хватило духа сердиться на робота. Гениальный замысел конструктора соединил в нем безукоризненную логику и богатую гамму эмоциональных эквивалентов. Адапт питает склонность к поэзии и сочиняет неплохие баллады. А кроме того, адапт – надежный друг. С симпатией подумал он о своем далеком спутнике. Он поднялся с теплой земли, осмотрелся и двинулся наугад в ночь. На пути его лежала чахлая оливковая роща. А тогда, миллионы лет назад, здесь резвились гигантские рептилии, подумал наблюдатель, припомнив давнюю приятную сталость в мускулах. В целой галактике не было лучшей охоты. И какой титанический труд – преобразовать в экстракт горы и горы волокнистого питательного мяса. Груз для двадцати тысяч транспортных кораблей. Зато перенаселенные планеты 4456 и 7610 систем удалось обеспечить провиантам. В слабом отсвете звезд он вдруг заметил мелькнувшую тень. Определенно, это было какое-то живое существо. Напуганное, оно отпрянуло в сторону. «Неужели четверорукое?» – подумал наблюдатель. «Нет, не похоже, слишком крупное. В прошлый раз, улетая отсюда, мы покрыли поверхность планеты льдом, чтобы законсервировать миллиарды необработанных мясных туш. Интересно бы узнать, что стало с колонией темноглазых». Вбереди него бесшумно скользнула тень. Время от времени существо останавливалось, дожидаясь, когда он подойдет, и это показалось ему знакомым. «Неужели это ты?» – изумленно воскликнул он. «Вот уж не ожидал тебя здесь встретить!» Темные глаза собаки сверкнули голодным блеском, в них отразилась покорная мольба и только. «Значит, твоя эволюция пошла по этому пути!» – он протянул открытую ладонь. Собака трусливо отскочила и бросилась бежать в сторону огней, мерцавших у горизонта. Где-то совсем поблизости послышались приглушенное пение и жалобный плач. На общем фоне выделялся высокий мужской голос, исполненный глубокой скорби. По обеим сторонам дороги тянулись деревья, распространяющие терпкий аромат, а вдали он увидел светлые контуры примитивных жилищ коробок. «Все признаки третьей ступени эволюции», — определил наблюдатель. В темноту разрывали огни смердящих факелов, выставленных у каждого дома. Нигде никаких следов применения электричества или ядерной энергии. При свете факелов он увидел множество темных фигур, застывших перед каким-то продолговатым ящиком. «Неужели это потомки четвероруких?» — наблюдатель смешался с толпой. В открытом гробу лежала молодая женщина удивительной красоты. Залюбовавшись ее тонким лицом, он склонился над гробом. Внешний облик женщины соответствует десятой ступени эволюции, а окружающая среда, условия жизни намного отстают развитий. Интересно, что может здесь в такой степени препятствовать гармонии адекватного развития? Перед ним требовательно встряхнули кружкой для церковных сборов. «Пожертвуйте на заупокойную службу, суды!» Здоровенный широкоплечий монах башни навис над ним. «Зоупокой души усопшей!» «Очевидно, им неизвестен способ восстановления биологических организмов», размышлял наблюдатель. «Научить их, что ли?» «Конечно, уровень их жизни крайне примитивен». Однако анатомическое строение предполагает развитый интеллект, а из этого можно сделать вывод, что они без труда поймут мои намерения. Наблюдатель принял решение, и, отстранив протянутую к нему кружку для пожертвований, рукой в перчатке коснулся груди умерший. «Организм молодой», — он посмотрел в глаза столбеневшему монаху. «Достаточно будет одного короткого лучевого импульса для восстановления жизни. Посмотри, она улыбается, а сейчас станет». «Тебе помочь?» — обратился он к женщине. «Или ты в состоянии подняться без посторонней помощи?» Рядом с гробом убитый горем муж продолжал оплакивать усопшую, испуская скорбные вопли. Глаза у него, как и у всех остальных, были закрыты траурной повязкой и сцену возрождения жизни наблюдал только монах. При виде неслыханного кощунства глаза у него чуть не вылезли из орбит. «Эй, стража!» — взревел он. «Схватить колдуна!» Звеня оружием, подоспел небольшой отряд. Первым подбежал воин в шлеме, украшенном перьями. Маленький шлем почти скрывался под пышным плюмажем. Тонким мечом, похожим на вертел, воин пронзил женщину. «Умершему нет возврата!» — воскликнул он звучным, приятным голосом. Проглянула луна. В ее призрачном свете толпа казалась угрюмее, замелькали угрожающе поднятые кулаки и послышались яростные возгласы. «Колдун! В пекло его!» Все голоса перекрывал визгливый крик мужа. «Пронзить колдуна! Смерть ему, смерть!» «Нет!» — покачал головой воин в шлеме, украшенном перьями, и осенил себя крестом. «Мы должны отвезти его в Желтый дворец. Не каждый день удается поймать такого злокозненного колдуна». Стража не успела еще схватить кудесника, как гонец вскочил на коня, затрубил в рог и помчался по залитой лунным светом равнине мимо крестов и придорожных распятий. Через час верховный инквизитор перебирал кнуты в поисках наиболее подходящего, но затем остановил свой выбор на железном пруте с изогнутыми шипами. Любовно оглядел орудие, погладил его и сунул в жаровню с раскаленными углями. Предвкушая наслаждение, пальцы его сладострастно дрогнули, взяв гусиное перо, инквизитор осмотрел его, опробовал наоборот, на оборотной стороне какого-то испорченного смертного приговора, но взгляд его невольно возвращался к орудию пытки. Этот железный пруд он всегда предпочитал другим, потому что тот быстро раскалялся, вот и на сей раз долго ждать не пришлось. Он тронул стоявший на столе серебряный колокольчик и, вопреки обыкновению, не ограничился этим, а крикнул стражи, ведя войти. Обычно он проявлял сдержанность, как и подобает лицу высокого духовного сана, но сегодня победило любопытство. «Ввести его!» Инквизитор ожидал увидеть перед собой дряхлого старца-знахаря с заросшей волосами физиономии, но в тесном бронзовом проеме дверей показался изящный красивый юноша в плотно прилегающем к телу серебристом одеянии, необычного для здешних краев покроя. Стражники, вооруженные алебардами, смотрели с подлобья, угрюмо и хитро. Их налитые кровью лица блестели от пота. Сейчас они менее всего напоминали бравых хранителей порядка, доставивших пленника на допрос. Похоже было, что это он привел с собой сбитых с толку стражников. «Почему он не связан?» Молчаливая кучка стражников окаменела. Кудесник мягко улыбнулся, шагнул вперед и обнял священнослужителя. Верховный инквизитор затрясся от ярости. — Я спрашиваю, почему он у вас не связан? Стражники отводили глаза, норовели спрятаться за спиной друг друга. — Отвечайте, или я прикажу вас колесовать. Из кучки испуганных стражников выступил безносый Жаоу, который не один десяток лет образцово выполнял обязанности подручного палача. Он медленно обнажил шею под ледяным взглядом Верховного Инквизитора. «Взгляни и убедись, господин мой!» На продубленной всеми ветрами кожи резко выделялась лиловая полоса. «Мы пытались заковать его в цепи, господин мой, но он воспротивился. Я хотел заставить его силой, и тогда он оторвал мне голову и снова приставил ее. «Где начальник отряда?» Он повредился в уме, господин мой. Неприятный холодок пробежал по тощей спине инквизитора. Ему было хорошо известно, что колдунов на свете не бывает, но он также хорошо знал, что преданный Жао никогда не посмеет ему солгать. Инквизитор раздумывал, как ему поступить, и вдруг ощутил страх. Не сразу ему удалось овладеть собой. «И вы хотите, чтобы я поверил вашим вымыслам? Вон отсюда! Я после определю вам наказание!» Старый инквизитор и юноша остались наедине при свете невысоких толстых свечей. Из-за колонн иногда долетало бряцанье металла. Вот извякнуло оружие на верхней галерее дворца. Кольцо вокруг пледника сомкнулось. «Назови свое имя, откуда ты прибыл?» Взмахнув рукой, гость указал вверх. «Ты пришел с гор?» Пленник молча покачал головой, не опуская глаз. Глаза у него были странные, светлые, будто серебряные, а зрачков совсем не было видно. «Понимаю», — брезгливо поморщился Верховный Инквизитор. «Ты посланец неба!» Инквизитор с отвращением подумал, что ему предстоит выслушать одну из давно знакомых бредовых исповедей. Он в сердцах выхватил раскаленные щипцы из жаровни и от возбуждения выронил их из рук. Юноша услужливо и поспешно поднял щипцы за раскаленный конец и с учтивым поклоном протянул раздосадованному инквизитору кожаной рукояткой вперед. Здесь твои трюки не помогут, — недовольно пробурчал инквизитор. Все равно костра тебе не миновать. Верховному инквизитору давно прискучило его занятие. Если бы неприятная возможность время от времени помучить ближнего, он, по всей вероятности, отказался бы от своего сана. Но инквизитор был прирожденным садистом. «Для тебя же лучше будет сразу признаться во всем». Невыразительно отторобанил он привычную фразу. Раскаленное орудие пытки в руках юноши успело остыть. Гость положил его на стол почтительно, так как незнакомый предмет принадлежал человеку пожилому. Юноша заговорил, но губы его по-прежнему оставались неподвижными. «Я удивлен, как медлительны вы в своем развитии, бородатый». «Один из твоих учеников захотел меня оперировать, я не понял зачем, вероятно, из любознательности, но был при этом так неловок, что вынудил меня показать ему правильный способ такой операции. Надеюсь, он усвоил урок. А ты, наверное, здесь главный хирург?» Инквизитор в гневе стукнул кулаком по столу, так что даже пальцы его покраснели, распухли. «Слушай, запоминай, чревовещатель, здесь задаю вопросы и я». «У меня мало времени, о, врачеватель!» слетали слова с неподвижных губ. «Я должен торопиться. Опасаюсь, как бы не сместилась кривая второго порядка». Юноша пристально вглядывался в пол, вымощенный каменными плитами. «Я вижу, под нами находится экспериментальная операционная. Ну и каковы ваши успехи?» Лицо бородатого инквизитора исказилось. Он трижды хлопнул в ладоши, Плиты раздвинулись, и в полу образовался люк. «Ты упорствуешь в своем притворстве. Хочешь уверить меня, будто взгляд твой проникает сквозь стены?» В ярости прошипел инквизитор. «Не утруждай себя, я тебе помогу, чтобы виднее было. Смотри любуйся. Скоро ты тоже туда угодишь». Вот в пламени у ног их открылась камера пыток. Скрипело колесо дыбы, щелкали щипцы, визжала пила. У жертв не было сил даже хрипеть. «Усердие ваше весьма похвально. А что, оперируемые все из добровольцев?» «Это не добровольцы, сын мой». Ласковое обращение сорвалось у него нечаянно. «Это грешники. Торопись признанием облегчить вину, если не хочешь очутиться среди них». «Мне донесли, будто ты хотел воскресить умершую в рыбацком городке. Это правда?» «Что значит умерший? Объясни мне, хирург!» Инквизитор дважды хлопнул в ладоши. «Смотри и трепещи!» Стена раздвинулась. Из ниши выкатился скелет. Угрожающе щелкнули крупные желтые зубы. Зловещий огонь светился в отверстиях черепа, Кослявая рука была вытянута вперед, а острый длинный палец нацелился в сердце юноши. Значит, так устроен ваш скелет, заметил гость. Очень похож на наш. Жаль только, что вы так запускаете свои зубы. Инквизитор, досадливо махнул рукой. Скелет обиженно попятился к Нише. Гость терпеливо повторил свой вопрос. Прошу тебя объясни, что значит умершее. Инквизитор рухнул в кресло. «Я вижу, ты неисправимый грешник, ты циничен, как сам сатана!» Его обволокло серебристым взглядом, и взгляд этот заслонил от него все вокруг. «Ты какой-то необычный мутант бородатый. Твоя мысль оперирует одними абстрактными понятиями. Умерший грешник сатана». «Адапт сердит на меня, поэтому я не хочу запрашивать у него информацию, но ты вполне мог бы объяснить, что значат эти твои туманные определения». Юноша приблизился к люку, увлекая за собой священнослужителя. «Ваша наука пока еще на самом низком уровне развития». Он перегнулся и посмотрел вниз. «И техника у вас примитивная. Если пожелаешь, я могу снабдить тебя более совершенными приборами. Взгляни сам. Вон тому мальчику в углу... Ноги вы ампутировали, а новые представить не торопитесь. Ну, конечно, я так и знал. Потеря крови критическая. Где у вас кран крови провода? Палачи в камере испуганно переглянулись. Наконец, один из них не выдержал. Так лучше для мальчика. Не вмешивайся, добрый человек. Если ты воскресишь его, как ту женщину, меня заставят снова мучить его. А мне очень жаль его, ведь это мой родной брат. Юноша с лучистыми глазами вдруг понял, в какой мир он попал, потому что адапт наконец-то соизволил отозваться с галактического корабля и перечислил данные. «Крайне примитивная система. Диспропорция биологического и общественного развития. С космическим кольцом несовместимо. Немедленно покинуть». Гость одним прыжком отскочил от люка. «Адапт прав». Я прибыл слишком рано, юноша в раздумья обхватил подбородок. Если я окажу вам помощь, внезапный качественный скачок в развитии вызовет только кризисы. Он резко повернулся к инквизитору. Скажи, жалкий мутант, я не ошибся, это действительно та планета, которую вы называете Землей. Из-за колон подкрадывались слуги, держа на готове сеть и толстые веревки. Инквизитор лицемерно потупился. «Похоже, ты от страха лишился ума. Хочешь, я отпущу тебя на свободу?» Палачи бесшумно подкрадывались. «Теперь я совсем не понимаю тебя, бородатый. Что могло бы удержать меня и почему?» За спиной у юноши заплеченных дел мастера пригнулись, готовясь к броску. О чем ты спросил меня, земля ли это? Да, ты не ошибся, это земля. С шелестом взлетела сеть. Эта земля, но ну, для тебя она разверзнется адом. Накинутая сеть напряглась. Проворно заскользили по ней веревки, опутывая жертву. Я напрасно теряю время с тобой, бородатый, услышали палачи голос из-под сети. Твой интеллект крайне примитивен. По умственной недоразвитости ты уникален даже в масштабах всего пространства. Готовься, я заберу тебя с собой, и мы заменим тебе мыслительный аппарат. Позднее все очевидцы, палачи, подручные, показали под присягой, что внезапно сверкнул огненный столб, небеса разверзлись, послышался подобный гул. И верховный инквизитор вознесся ввысь. Если верить этим утверждениям, то он не иначе как сподобился небесной благодати. Конец рассказа.